«Нужно ли притворяться, что не отличаешь порядочность от непорядочности?» «Ни Игорь, ни я никуда не уезжаем. Почему Игорь предложил встретиться ночью на Витебском вокзале в зале ожидания, где на скамейках нет свободных мест? Чтобы отправиться в дальние края, люди сидят на узлах. Игорь опаздывал. Я читала в телефоне статью «Мы — это наш мозг». Все наши действия обусловлены только мозгом, мозговым субстратом. Совершает поступки не человек, а его мозг. Получается, если человек трус под Лиза или Ябеда, то его винить не в чем, виноват его мозг. Мне нравится эта теория. Позволяет ни на кого не сердиться, не обижаться, хорошо относиться ко всем без исключения. Нельзя же сказать «я презираю ваш мозг». Мозг нельзя ущипнуть, Ударить по щеке. А если тебе кто-то не нравится, не злись, не обижайся. С чужим мозгом ничего нельзя поделать. Просто отойди в сторонку. Для воспитания детей эта теория очень полезна. Не пытаться воспитывать мозг. Просто смотреть вместе мультики. Пример. Бесполезно бороться с муриным мозгом. Чересчур упорно отторгает трудовую деятельность. «Какие новости?» спросил Игорь. Игорь не похож на себя. В старомодной куртке и синей шапке-петушке. Гадкий утёнок из советского прошлого. Гадкий утёнок лишь по ночам, чтобы никто не мог его увидеть, выползает поплавать. Вокзал и петушок — это конспирация. Игорь не хочет быть похожим на себя. Хочет затеряться в толпе пассажиров, всю ночь сидящих на узлах, чтобы отправиться в дальние края. Если уж Игорь... Успешный предприниматель — успешные предприниматели обладают определенными качествами — смелость, независимость, умение рисковать, агрессивность — считает, что даже при разговоре со мной необходима конспирация, значит, все еще страшнее, чем кажется. Но куда еще страшней? Главная новость — Марфа ни в чем не виновата. Это была провокация. «Да? С Андреем какие новости?» «Я думала, что Игорь обрадуется, но он не обрадовался. Конечно, Марфа ему чужая, но неужели ему безразлично, что девочка в тюрьме?» «Ну, с Андреем новости пугающие. В телефонных разговорах Андрея с Марфой есть слова «колеса, порошок». «Это всё?» «Когда каждый день записываешь за адвокатом в блокнот...» Кажется, что постоянно происходит что-то важное, от чего зависит всё. И немедленно нужно куда-то мчаться, обсуждать с Ильёй и Никитой. Но если нужно ответить на вопрос «Какие новости?», понимаешь, что кажется это всё. Я думала, что мужчины скрывают свой страх. Но Игорь боялся, смело, не стесняясь. «Я пойду. Я ведь только хотел узнать, как дела. Ты...» «Позвони, когда будут новости», — сказал Игорь. «Или лучше я сам тебе позвоню». «Игорь сам позвонит». Я вспомнила, что тысячи раз читала в романах и дневниках сталинского времени. Жена репрессированного не могла здороваться первой. Ждала, захотят ли с ней поздороваться. Мало того, что у бедной женщины арестовали мужа, это еще наносило ущерб ее представлению о человечестве». Не хочу. Не хочу. Не хочу никакого ущерба моему представлению о человечестве. Не буду думать, что Игорь трус. Это неправда. Игорь сражался бы как зверь за Тату, за Павлика. Просто Андрей ему не такой свой, чтобы я позвонила ему, когда будут новости. Он сам позвонит. «Ну а ты как?» — спросила я. «Все хорошо. Я вчера был на богослужении в Казанском соборе. Стоял рядом с губернатором. «Разве ты...» — глуповато спросила я. «Игорь не похож на религиозного человека». «Нет, конечно. Я не верю в Бога. Я же комсомолец, то есть бывший. Я креститься-то путаю в какую сторону. Ты что, не понимаешь? Мне нужно помолиться рядом с губернатором. Это бизнес. Ну, считай, что это часть моего бизнеса». Неверующий генеральный директор компании по продаже яхт и катеров ходит в церковь, чтобы помолиться рядом с губернатором, преклоняет колено как часть бизнеса? А как же смелость, независимость, умение рисковать, агрессивность? Что же тогда позволило Игорю развить бизнес, создать банк? Повышенная адаптивность, умение приспосабливаться? Фу. Мозг Игоря губернаторский подлиза и трус. А любовь? Любишь тоже мозг? Думаю, да. Выбираешь близкий по духу мозг и любишь его, и уважаешь, и выходишь за него замуж. Мозг Андрея ни за что не отправился бы в церковь с губернатором. Кстати, о мозге. Я замужем, а мы не виделись уже... Сколько дней? Тридцать пять или тридцать шесть. Однажды мне из машины показалось, что это он. Идёт по Невскому. Я остановилась. На Невском парковаться нельзя. Меня оштрафовали. Выскочила, побежала за ним, и уже собиралась окликнуть. Как вдруг он превратился в другого человека. Меньше ростом. Не такого длинноногого. С другим затылком. Но я ведь могу в другой раз его встретить. Когда я иду по улице, смотрю на людей. А вдруг я его встречу? Когда еду в машине, смотрю на все большие чёрные машины, проезжающие мимо. Когда останавливаюсь на светофоре, смотрю в соседние большие чёрные машины. Три водителя больших чёрных машин попросили у меня телефон. Если честно, два. Вообще, я уже со многими людьми познакомилась на светофоре. Эти многие сказали, что с моим стилем вождения... Лучше ездить на электрической машинке в сопровождении взрослых. Три человека попросили у меня телефон, всё-таки пусть будет три, а не два. А один раз произошло по-настоящему прекрасное. Водитель соседней машины открыл окно и сказал, «Не горюйте так, всё будет хорошо». И улыбнулся так нежно, как будто мы с ним всю жизнь поддерживаем друг друга. Он был по-настоящему прекрасен и я бы влюбилась в него, если бы уже не была влюблена. Но, конечно, я бы не хотела встретить Андрея на улице или увидеть в соседней машине на светофоре. Я бы хотела, чтобы он был в Испании, в любой европейской стране, лучше в Австралии.